2. Знаменитый фонтан слез в Бахчисарае. Полумесяц со звездой означал в эпоху единого христианства XII-XVI веков то же, что и крест с полумесяцем. Здесь мы еще раз вернемся к османскому, атаманскому полумесяцу, обсуждавшемуся в книге Новая хронология Руси. Приведем новый факт, подтверждающий следующую нашу идею. Мы уже неоднократно показывали, что в эпоху XII-XVI веков следующие два известных символа фактически означали одно и то же. Речь идет о полумесяце со звездой рисунки 5, 3, 5, 4, и о христианском кресте, опирающемся на полумесяц. рисунки 5, 5, 5, 6, 5, Сегодня полумесяц со звездой считают исключительно символом ислама, мусульманства. А крест, у основания которого находится полумесяц, рассматривается как чисто христианский символ. Однако, как мы показали в книгах «Империя» и «Библейская Русь», христианство XII-XVI веков было единым, и лишь начиная с конца XVI века наметился раскол, приведший в XVII веке к разделению старого христианства на несколько религиозных конфессий «Православие», «Ислам», «Католицизм» и так далее. Единый прежде христианский символ полумесяц со звездой Крестом первоначально символизировал, вероятно, Вифлеемскую звезду, вспыхнувшую при рождении Христа в 1152 году, а также солнечное затмение, связывавшееся с распятием Христа в 1185 году. Напомним, что при затмении Солнца оно сначала превращается в полумесяц, либо же полумесяц символизировал Луну, накрывшую Солнце. Звезду, вписанную в полумесяц, рисовали по-разному. Четырехконечный, пятиконечный, шестиконечный, восьмиконечный. Некоторые примеры смотрите на рисунке 5.8. Кстати, на рисунке 5.8а приведена старинная гравюра, изображающая храм гроба Господня в Иерусалиме. Интересно, что на правом куполе храма находится полумесяц. Рисунок 5.8b. Затем, после разделения церквей в 17 веке, символ звезды креста как бы размножился и постепенно превратился в его современные версии, в том числе и полумесяц со звездой. Сегодня, как правило, пятиконечный, а также в крест, опирающийся на полумесяц и тому подобное, рисунок 5.9. Шестиконечную звезду, как бы отделившуюся от полумесяца, стали именовать звездой Давида, что, кстати, не удивительно, поскольку, как мы показали в книге Цар Слаган, значительная часть легенд о библейском Давиде имеет в виду Андроника Христа из 12 века нашей эры, а с Христом всегда связывалась Вифлеемская звезда. Так что вот эта звезда Давида, считаемая сегодня исключительно иудейским символом, скорее всего символизирует Вифлеемскую звезду, вспыхнувшую в середине XII века. Потом то, что крест звезда раньше был единым христианским символом эпохи XII-XVI веков, было забыто. Однако до нашего времени сохранились яркие свидетельства прежнего единства, перечисленной выше символики. Например, в Крыму, в знаменитом ханском дворце в Бахчисарае, находится так называемый фонтан слез, воспитанный в частности Пушкиным. Памятник, считающийся сегодня чисто мусульманским, был создан в 1786-87 годах. История создания фонтана окутана туманом. В каком месте дворца фонтан находился раньше неизвестно. Позднее стали считать, будто его возвели в память Диляры Бекяч, услаждающий душу княжны. Надписи на фонтане выполнены по-арабски, однако в них нет имени той, кому, согласно легенде, посвящен фонтан. В самом деле верхняя надпись гласит «Если кто хочет проверить и увидеть, пусть придет». Мы сами видели Дамаск, Багдад, о шейхе. Кто будет утолять жажду, Пускай сам фонтан языком своим скажет хронограмму «Приди, пей воду чистейшую, она приносит исцеление». Нижняя надпись гласит «Там, в райском саду, праведные будут пить воду из источника Сельсибиль». Конец на рисунках 5.10.5.11 мы приводим оба изображения фонтана, помещенные в этой книге. Источник 862.1. Однако на них нет самого интересного. Издатели почему-то обрезали фотографии с самого верху, так что не видна верхушка фонтана. А почему, спрашивается? Наверное, потому, что старинный фонтан, оказывается, венчает небольшой купол, на котором высится османский полумесяц с крестом. Другими словами, звезда внутри полумесяца изображена здесь в точности в виде христианского креста. Анатолий Тимофеевич Фоменко и Татьяна Николаевна Фоменко посетили Ханский дворец Бахчисарая в августе 2004 года и, обратив внимание на этот яркий сюжет, сфотографировали османский атаманский полумесяц со звездой Крестом. Рисунки 5, 12, 13 то обстоятельство, что звезда в виде христианского креста, вписанного в полумесяц много лет, находилась не где-нибудь, а в самом сердце священного ханского дворца, считаемого сегодня исключительно мусульманским, указывает, что еще в XVIII веке в ханской резиденции Крымского царства сохранялись некоторые важные старинные христианские традиции эпохи XII-XVI веков, то есть эпохи первоначально единого христианства. Вероятно, уже позже, когда многое было забыто и искажено, старинный османский полумесяц со звездой в виде христианского креста на вот этом фонтане слез стал восприниматься мусульманами 18-19 веков как уже непонятный и даже странный символ. Он начал противоречить тем нововведенным понятиям, которые сложились в 18 веке в исламском мире. Причем вот это противоречие в данном случае возникло не где-нибудь, а в ханском дворце Бахчисарая, куда пребывали многие гости и подданные. Будучи воспитанными на новой скаллигеровской истории, они не могли не обращать внимания на замечательный фонтан с вот этой странной звездой в полумесяце. По каким-то соображениям, христианский крест решили все-таки не переделывать в звезду. Вероятно, потому что памятник был широко известен и окружен почитанием. Однако, чтобы снять накапливающееся напряжение, решили, вероятно, как-то объяснить возникшее вот это противоречие. По-видимому, именно для этого и придумали литературную легенду, будто фонтан был возведен в память о девушке-христианке. Не то некой грузинки, не то гречанки Динори Хионис, не то полячки Марии Потоцкой» будто бы живший в бахчисарайском гареме под именем Деляры Бекеч и погибшей от руки ревнивой женщины.